Глава 17 Такси остановилось у двери кофейни на Commercial стрит сколыхнув небольшую лужу. Рита распахнула дверь и стремительно вышла на тротуар. После теплого салона тело обдало ноябрем, и она чуть поежилась. Проводила взглядом неспешно отъехавшую машину, развернулась и коротко осмотрела фасад здания с панорамными окнами. Кофейня занимала всего одно окно в ряду такая маленькая. В окне слева ютились какие-то гаджеты, в окне справа — одежда. А между ними люди пили кофе с пончиками. И это в промозглый ноябрьский вечер, когда лучше сидеть дома, одевшись в теплые вещи. Рита сама уже мечтала оказаться дома, но сегодняшний день полностью выбил почву из-под ног. Кофейню выбирала она сама. В ответ на ее вежливое сообщение пришло короткое «Пиши время и место», И больше она ничего не дождалась. Хотя свое сообщение составляла тщательно. Написала в черновиках, несколько раз исправила, удалила и снова написала. Тон он был то радостным, то смущенным, то просительным. Но остановилась она на сухом, деловом. Это ведь деловая встреча. Ничего личного. Почти ничего. Черт. Рита преодолела расстояние до стеклянной двери и остановилась чуть поодаль, чтобы не быть заметной изнутри. Выбирая кофейню, она просто ткнула пальцем в случайное место на карте, где-то посередине, между уайт и Спиттлфитс. Ей было все равно, где встречаться со своим странным прошлым. Она психовала весь день, отчет доделала кое-как, прокручивала в голове будущий монолог, несколько раз сходила в туалет, чтобы порепетировать и один раз чуть не была поймана Камилой. Идиотизм. Потом психовала в такси, барабаня пальцами по двери и раздражая таксиста. Сейчас нужно собрать всю волю в кулак и сохранить деловой вид. Ничего личного. Будто она забыла Матью Ройса уже на следующее после того вечера утро. Будто не она сложила оставленную на радиаторе шапку аккуратным квадратиком и перенесла на прикроватную тумбу. Шапка до сих пор пахла мужским гелем для душа. Фетишистка. Сколько она еще будет стоять на тротуаре? Рита сделала шаг, рванула дверную ручку и решительно вошла в теплое, ярко освещенное помещение размером с подовку. Ветер захлопнул дверь за спиной. Несколько голов, включая парня за кассой, повернулись на хлопок. Эффектное появление. Ничего не скажешь. Рита негромко откашлялась обвела взглядом помещения и споткнулась о пристальный взгляд лазурных глаз. Пульс на шее и в висках сделал бешеный разгон, в горле пересохло. Ничего не изменилось, он так же, как и раньше, ждет ее. Ни на полу, ни у двери, но Риту все равно отшвырнула взрывной волной на две недели назад. Ничего личного. Официальная встреча. Рита сильнее вцепилась пальцами в сумку и рванула к столику. Каблуки решительно застучали по кафелю. Мэт не отрываясь, проследил за ее приближением. Он не облегчает задачу. «Привет!» Она рухнула на стул, повесила сумку на угол спинки. «Привет!» Прозвучал будто бы удивленный ответ. Этот голос. Она подзабыла, как он гладит кожу. «Давно ждешь?» Мэт повел плечом в тонком джемпере. «Минут десять». «И в этом плане тоже ничего не изменилось». На спинке его стула повис бомбер. Напротив на столе лежала папка и дымилась чашка с чем-то темным. Рита подавила дикое желание протянуть руки и погреть их о горячее стекло. Она достала из кармана мобильник и положила на столешницу. Расстегнула несколько пуговиц пальто. Голубые глаза внимательно проследили за каждым жестом. Над столом повисла натянутая тишина. Из-за плеча Риты вдруг появилась рука с еще одной чашкой на блюдце. «Ваш чай!» Прозвучало сверху. Она чуть не отшатнулась. Круто развернулась, махнув хвостом, и уперлась взглядом в белый фартук. Официант? Откуда он узнал про чай? Чувство неловкости затопило с ног до головы. «Не может же здесь быть такой предупредительный персонал!» «Спасибо!» Выронила Рита и покосилась на это Официант выложил с подноса еще и маленькое меню, медленно развернулся и двинулся к кассе. «Оправданная пауза грозит превратиться в неоправданную. Пора начать говорить». Рита подтянула к себе чай и теперь уже на законных основаниях обняла чашку ладонями. «Как дела?» Мэт снова повел плечом с безразличием. «Все отлично. Мила что спросила. А твои?» Ей показалось или в голосе прозвучал сарказм? «Тоже». Рита подняла чашку и пригубила чай. Мэт отлепился от спинки стула, сложил руки на столе и чуть подался вперед. Лазурные глаза оказались ближе. Ты позвала меня, чтобы узнать, как дела? Что-то с ним не то. Он такой же спокойный, как и раньше, но у него будто появились острые углы. А с другой стороны, чего она от него ожидала после того вечера? Что он сделает вид, будто ничего не было? Конечно, нет. Рита вернула чашку на блюдце. На самом деле я здесь из чистого любопытства. Сарказм не исчез. Мэтт как-то равнодушно обвел взглядом зал. Какую пари на этот раз? Что? Пари? Да. Взгляд вернулся к лицу Риты и стал пристальным, будто он вглядывался в темную воду. Рита не без труда удержалась от того, чтобы посмотреть в чашку. Нет, ты не так понял. Голос прозвучал достаточно ровно и уверенно. «Никакого пари!» «Неужели?» Светлые брови иронично взлетели вверх. Разговор явно пошел в разрез с отрепетированным. «Абсолютно точно нет. Я хочу нанять тебя на неделю». «Вот», — сказала. «Главное ведь начать, а дальше должно само пойти». Однако Мэтт тут же откинулся назад на спинку стула, руки при этом оставались безвольно лежать на столешнице. «Рита». Устало выдохнул он. На настоящую работу! Быстро прибавила она. Послезавтра прилетают мои родители. Брови Мэта незаметно выгнулись. Услышал. Он молча взял чашку, сделал глоток, вернул ее на место. Задумчиво потер большим пальцем стеклянное ушко. Ему не интересно продолжение? Поздравляю, но при чем здесь я? Нужно куда-то деть руки. Пальцы уже начали подрагивать от желания постучать по столу. В горле запершило. «Я тебе не рассказывала, но мой отец въехал в дерево несколько лет назад». Даже спустя много времени это нелегко произнести вслух. Ирония мгновенно исчезла с лица Мэта, и оно стало серьезным. «Ты вообще ничего о себе не рассказывала». Прозвучало без укора. Простое утверждение. Рита опять обняла чашку ладонями. «Точно». Русая голова слабо кивнула. Взгляд сделался немного отрешенным. Мэт задумчиво взял разорванный сахарный пакетик, потер между пальцами, скрутил трубочкой и снова развернул. Рита завороженно проследила за этими пальцами, красивыми, с аккуратными ногтями, наверняка горячими. Картинка в голове выдала неожиданное воспоминание. Эти самые пальцы ведут тонкую линию от шеи по коже, оставляя пылающий след. «Какие последствия?» — вклинился в мысли тихий голос. Риту передернула. «Не думать об этом». Она сдвинула брови и молнией перевела взгляд на лицо Мэта. «Ноги. Я не помню точный уровень перелома, но папа ничего не чувствует примерно от солнечного сплетения и ниже». «Ясно». Его медбрат отказался лететь. Прибавила она. «Они вообще сообщили мне только сегодня. Вроде как сюрприз». Я до сих пор не очень понимаю, что происходит». Мэт снова кивнул. Скомкал сахарный пакетик и отбросил на блюдце. Руки свободно легли на стол. «Почему я?» И он открыто посмотрел на нее. Все-таки спросил. В этот раз Рита не выдержала и отвела глаза. Она эгоистично надеялась, что Мэт не спросит. Молча согласится без лишних вопросов. Не сбылось. «А в самом деле, почему он?» Она даже себе не могла внятно ответить, потому что, будучи в шоке, не придумала ничего лучше, кроме как зайти на тот самый сайт, название которого засело в мозгу. Не придумала ничего лучше просмотра представленных там анкет. Кажется, она заранее подсознательно надеялась найти конкретную. И у Мэта оказался статус ⁇ Свободен ⁇ Но все это несущественно. Она могла пошарить в сети, позвонить в социальные службы, но не сделала этого. Потому что. Ты единственный, кому я могу доверить своего отца! проговорила Рита, отрывая взгляд от чая. Мысль еще не оформилась до конца, а уже вылетела на поверхность, и сразу все встало на места. Мэт, не моргая, смотрел на нее, она, не моргая, уставилась на него. Кто из них сильнее в этой игре в гляделке? Рита закалила и отточила этот навык годами работы на Майрона, но у Мэта нервы кажется толщиной с арматуру. Однако в любом случае это нужно было сказать, чтобы он знал. Никого другого Рита не впустит к себе домой, к своим родителям. «Хорошо», — раздался, наконец, решительный ответ. «Что, правда?» «Ты согласен?» Рита вскинула брови. «Я же сказал, хорошо». «Я думала, будет сложнее». Он пожал плечами и расслабленно откинулся на спинку стула. «Ты предложила мне работу по профессии». «Здесь не может быть никаких сложностей». «Вот оно как! Почему тогда весь день был такой мандраж? Откуда?» Рита постоянно говорила себе, что встреча деловая, но убедить не могла. А это удалось одной фразой отшвырнуть все сомнения. Рита взяла остывающий чай и поднесла к губам. «Но я должна предупредить, у него мерзкий характер», — проговорила она поверх чашки. «Он упрямый, язвительный и резкий». Иногда с ним невозможно общаться. Губы Мэта дрогнули, уголки поползли вверх. Неожиданно. Могу представить. Рита подавилась воздухом. Хорошо, что не успела набрать полный рот чая, иначе прыснула бы им кое-кому в лицо. Очень смешно. Она прищурилась, отставила чашку и положила руки на знакомую папку, все это время остававшуюся ненужной. Это твои документы? Рита выгнула одну бровь. Могу посмотреть. Мэтт развел руками. Они для этого здесь и лежат. Действительно, пора хотя бы ради интереса взглянуть на те бумажки, в наличии которых он ее несколько раз успел ткнуть. Она придвинула к себе пластик и медленно раскрыла. И сразу же наткнулась на внушительную стопку разноцветных бумаг. На самом деле внушительную. Теперь выгнулись уже обе брови, пальцы машинально прихватили край стопки и веером отпустили. «Да здесь сертификатов на пятерых!» — выронила Рита. Мэт не ответил, скрестил руки на груди и, не отстраняясь от спинки стула, перевел взгляд туда же на стопку. Рита принялась поочередно переворачивать листы, читать не стала. Менеджеру по туризму и гостиничному бизнесу все эти загадочные слова ни о чем не говорили, но впечатление производили. «Какого черта Мэт, безработная сиделка?» Почему сделал такой выбор при наличии многоуровневой квалификации? Она добралась до конца стопки и теперь взгляд уперся в обычный лист А4 с напечатанным текстом «Резюме». А на этом уже можно остановиться поподробнее. Рита отпустила предпоследний лист, тот осторожно спланировал ко всем остальным, и она побежала взглядом по тексту. Три года учебы сестринскому делу параллельно с первой работой. Судя по годам, ему было... Восемнадцать, девятнадцать. Потом еще год дополнительной подготовки, чтобы ухаживать за инвалидами. Это примерно в двадцать один. А потом переквалификация и... «Ты парамедик?» Рита ошеломленно скинула взгляд. Мэтт больше не смотрел на бумаги. Уже какое-то время он изучал ее лицо. «Кроме прочего...» Он сцепил пальцы в замок, опершись локтями о металлические подлокотники. «Парамедик» и ничего не сказал, а должен был». Рита снова опустила взгляд в резюме. После строчки о переквалификации пошел долгий стаж работы в скорой. В него вписывались дополнительные курсы, повышение разряда и прочие важные медицинские штуки. Он разве что нейрохирургией заниматься не смог бы, а все остальное, кажется, ему доступно. Или, по крайней мере, многое. Эти руки умеют делать столько волшебства, сколько не сумеет ни один менеджер гостиничного бизнеса. И на одной скорой Мэт ездил в разном статусе до 30 лет. И ты ушел с работы? Брови снова ошеломленно выгнулись, сами, бесконтрольно. Мэт позу не изменил. Как видишь. Что на это ответить? Рита принялась читать дальше. Резюме еще не закончилось. После увольнения шел период работы у одного инвалида который скончался не так давно. Это уже относительно близкая история. Но перед этим проходила одна строчка, напечатанная мелким шрифтом под звездочкой. Взгляд непроизвольно споткнулся о нее. В результате участия в аварии с одним пострадавшим. Рита окаменела. Пальцы, держащие папку, вцепились в нее сильнее. Уволили после аварии. С пострадавшим. Какой аварии? Мэт сам попал в аварию? Строчки перед глазами смешались и расплылись. Рита тихо прочистила горло. Глубоко вдохнула, подняла взгляд. «Я должна спросить». Мэт закусил губу. Один ее уголок криво изломился. Расслабленная поза тут же изменилась. Он снова выпрямился, снова подался вперед, снова навалился на стол. Он сам все понял. Русая голова чуть склонилась к полупустой чашке. Мэт взялся за ушко и стал гладить ее большим пальцем. Мы ехали на вызов с сиреной. Его голос звучал спокойно, даже холодно. «Угроза жизни, удушья. Время прибытия 7 минут. Я был за рулем. На перекрестке нашему направлению загорелся зеленый, а парень на пересекаемой дороге отвлекся, не заметил. Его малолитражка вылетела мне под колеса». «Вот так. Сухо, по фактам. Между бровей Мэтта залегла морщина, которой раньше будто не было». Рита незаметно вздрогнула. Картина с аварией мгновенно нарисовалась в мозгу. Красочно и ужасающе. Сколько раз он рассказывал эту историю раньше. И сколько раз его не взяли на работу. Руки зачесались с новой силой. Почти потянулись к мужским пальцам на ушки чашки. Рита одернула себя. «Что с ним стало?» Сохраняя присутствие духа, проговорила она. Мэтт перестал всматриваться в чай. «Укомплектованная скорая против двухдверного жука». Параплегия И злом красивых губ стал глубже, но взгляд не выразил вообще ничего. Его игрушечную машинку смяло так, что удивительно, как он вообще выжил. Ты ушел сам или? Сам. Меня восстановили после разбирательства. Красный светофор, вызов с угрозой жизни, парень летел с превышением. Но я решил не возвращаться. «Ты же с 19 лет работал в одной больнице!» «Это не имеет значения!» «Не драматизировать! Только не жалеть и не драматизировать! Но черт, как!» «Он такой спокойный, холодный и непрошибаемый, однако незнакомая морщина между бровей абсолютно не вяжется с обычным Мэтью Ройсом!» «Этот Мэтью другой! Он выключился!» «Так просто этого не заметить! Нужно чувствовать!» «Ловить волны, исходящие от сильного, несгибаемого тела в тонком джемпере». «Тот парень...» Рита закрыла папку и отодвинула на край стола. «Ты как-то следил за его судьбой? Можешь не отвечать...» Быстро прибавила она. «Это уже лишнее. Обычное женское желание докопаться до всего, до чего докапываться не стоит. Однако Мат только скупо пожал плечами». «Его семья меня, конечно, не допустила...» «Но я долгое время общался с его лечащим врачом. Была надежда, что это не паралич, а парез. Он развел руками и тут же схлопнул их, сцепив пальцы в замок. «Но чувствительность не вернулась». «Странно, что он ответил, а не послал ее в задницу. Рита послала бы. На самом деле Рита уже несколько раз посылала, хотя ее ситуация была даже в половину не такой тяжелой». «Мне жаль», — просто проговорила она. «Прости, я не должна была лезть». «Ты работодатель. Имеешь право знать историю человека, которого впустишь в дом». «Точно. Работодатель. Все эти разговоры по душам — не что иное, как собеседование. Рита настолько выпала из ситуации, что забыла, с чего все началось. Но ей напомнили. Спасибо». Она взяла чашку и одним большим глотком прикончила остатки чая. «Ладно». Чашка звякнула об блюдце. «Давай обсудим детали». «Отлично». Мэтр рывком поднял руку и прочесал пальцами русый затылок. На этот мужской жест можно смотреть так же бесконечно, как на ногу, заброшенную на ногу. Рита отвела взгляд и сняла сумку со стула. Пристроила на коленях. «Я пока не знаю степень твоей занятости. Утро и вечер — это очевидно. Но нужен ли ты днем, скажет папа. Он же и оплачивает услуги». «Я хотела взять это на себя, но он упрямый». Она зарылась рукой в сумку, нащупала кошелек. «Они прилетают послезавтра утром. Нам нужно будет их встретить. Завтра я решу вопрос с минивеном под коляску. У нас будет машина. Сможем куда-то выезжать». «Вряд ли они захотят сидеть дома неделю. Но как это коснется тебя, тоже обсудим по ситуации. Ладно?» «Хороший план». Рита вытащила кошелек, раскрыла молнию, нашла карту. Мэт внимательно проследил за ее руками. «Я заплатил за твой чай». Она замерла на середине жеста. Деловые отношения. Ничего личного. Он хорошо об этом напомнил минуту назад. Ювелирно. Филигранно. «Не стоило». Рита попыталась улыбнуться. «Не хочу быть тебе обязанной». Мэт уперся ладонями в стол и начал подниматься. На полпути подцепил со стола бомбер и в два рывка прадил руки в рукава. «Это только чай, Рита!» Безмятежно проговорил он, стянув со стола папку. «Иногда можно отложить вожжи и молча принять от другого человека хотя бы чай». Сунул папку под мышку, а руки спрятал в карманы куртки. «Созвонимся». С этими словами он обошел стол и зашагал к выходу. Не оборачиваясь, открыл дверь и вышел в холод улицы, даже не поежившись. Русая голова без шапки мелькнула в панорамном окне и быстро скрылась из виду. Рита развернулась, поставила локти на стол, уронила голову в ладони, провела рукой по волосам и хвосту. Этот безумный день не мог закончиться легко. Хотя бы напоследок кто-то должен был ткнуть ее в ее же силу.